Глава третья. Париж был спасен. Вздувается у площади за ротой рота, Узлящейся на лбу вздуваются вены. Постойте, шашки о шелк-кокоток, Вытрем, вытрем в бульварах вены. Владимир Маяковский. Написано в 1941 году. Узнал гораздо позже. В греках не умер дух прежней Эллады. Они сами перешли в наступление и столь удачно, что гнали легионеров Муссолини, отвоевав у него даже часть Албании. Дуче психовал, замерзая в своём палаццо в Венеции, когда вдруг начался обильный снегопад. Распахнув окна, Муссолини неистовствовал.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 Изгнали их из Адис-Абебы. Факт ошеломляющий, ибо в пору громких побед фашизма Муссолини опять получил по зубам. И где? Гитлер держал войска в Болгарии. Мотор его, панцер дивизии, алчно сосали румынскую нефть. Англия послала в Грецию новозеландские и австралийские войска. Но что толку с двух дивизий? Балканы в тревоге.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 которому исполнилось 17 лет. Москва предложила Белграду договор о дружбе, и эта дружба, памятная в истории, была бы согрета былыми традициями, скреплённая общей кровью побратимов, какими всегда были сербы и русские. Хронология событий потрясающая. 5 апреля в Москве был подписан договор о дружбе Югославии с СССР.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 Гитлер никак не блеснул гением, повторив те же положения ультиматума Сербии, который в 1914 году при÷вило славянам и монархии Габсбургов. На четвёртый день войны армия сербов была разгромлена. Пётр II улетел в Каир, словно отрешась от прав корогиоргиевичи на престол в Белградском кодекке. Южные славяне Столько веков, страдавшие под гнётом осман-лисов и габсбургов, теперь раздавлены и смяты пятой Гитлера. Вся эта трагедийная информация о Балканах свалилась на меня позже, и не сразу мне стало известно это короткое имя — Тито. Изолированный от мира, я с большим опозданием освоил обстановку в нашей стране. Конечно, Тогда я был лишён возможности раскрыть правду о 14 июня 1941 года, где было опубликовано странное и непонятное коммюнике ТАСС, в котором хозяин перед всем миром расписывался в добрососедских отношениях с Германией, будто она, эта Германия, собирает свои войска в Польше не ради нападения на Россию. А тогда, простите, ради чего?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 Командиры и рядовые стали думать, что пришло время расслабиться, ибо там наверху хозяин со своей легендарной трубкой в руках не спит по ночам, и он мудро спокоен, зная то, что неизвестно другим олухам, не посвящённым в тайны его большой политики. Возникла преступная потеря бдительности. Зато появилась пассивность.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 О, эти Балканы! Старая боль в моём стареющем сердце. Я сидел в одиночке и за время отсидки научился экономить каждую спичку, деля её на четыре продольные спичечки, с малюсенькой серной головкой каждая. Очевидно, со мною не знали, что делать, ибо советского генерала разведки, верующего в Господа Бога,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 Я охотно признал себя тайным агентом германского фашизма, тем более что я ведь действительно поставлял дезу немецкому обверу и установил прямые контакты с Целариусом в Прибалтике. Что тут было скрывать? Но вскоре следователь, укрывший своё поганое нутро под псевдонимом Шлык, оставил в покое мои личные услуги фюреру, настойчиво вынуждая меня признаться в том, что я был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 пользовалась княжеством Монако, обещавшая мне долю дохода с рулетки. Шлык, потея от радости, вёл протокол, прося меня говорить не так быстро, а то он не успевает записывать. Он даже устал, бедняга, и, наверное, стал сомневаться. А чем вы можете доказать свои показания? А вот это уж не моя забота, отвечал я. Вы на той здесь и посажены, чтобы доказывать даже недоказуемое. Я вас понимаю, надо бить своих, чтобы чужие боялись. В свободное от допросов время я много читал, беря из тюремной библиотеки книги, которые нельзя было прочитать на воле. Так я проглотил залпом всю Русь Пантелеймона Романова и увлёкся изучением этюда Мирышковского о Достоевском. Кстати, Достоевский у нас был на полузапрете, объявленный вредным писателем. И мне вспомнилось, что Геббельс считался в Германии большим знатоком Достоевщины. Может, именно это и дало ему сильное оружие для целей своей пропаганды.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 Шлык пожелал видеть меня лишь в конце месяца, и я с трудом узнал его, так он переменился, посерев лицом и без того серым от беспощадного курения папирос казбек. Мне эту паскуду было не жалко, хотя я не мог угадать причины его подавленного, угнетённого состояния. Чёрт меня дёрнул сказать: "Вам не кажется, гражданин Шлык, что скоро мы можем поменяться местами?"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 и большую стопку бумаги. Нет допроса не будет, утешил меня полковник. У меня к вам разговор иного рода. Представьте себе, что на нашу страну вдруг напал некое государство Европы. Что бы вы, старый опытный генштабист, предложили сделать для борьбы с ним? Изложите своё размышление на бумаге. Я сразу отказался от этой страшной затеи. Я не извещён, что творится в мире, и прежде всего должен бы знать, какое государство напало на Россию. Назовите мне противника, тогда получите и мой ответ. Но я догадываюсь, откуда пришла война. Полковник удалился, чтобы вернуться на следующий день, и было намного откровений, нежели вчера. Нет смысла скрывать вероломное нападение Германии. Наши войска отступают по всему фронту и не в лучшем порядке. Нам оставлены многие города под угрозой нашествия, даже Киев, мать городов русских. Мне поручено узнать ваше мнение, что бы вы предприняли для противоборства. Бояться мне было нечего, я отвечал честно.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 Сейчас, пока мы с вами беседуем, в Германии гребут горстями наших доморощенных штиберов и лоренсов. Всё достоинство которых едино лишь в том, что в школе они сдали экзамены по немецкому языку на круглые пятёрки и были весьма активны на комсомольских собраниях. Меня избавили от неволи 22 июля. Как раз в тот день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 Тем всё более миллионов немцев убивала совинформ бюро в своих кабинетах. Иногда даже казалось, что в Германии давно не осталось людей, все уже давно похоронены нами. Когда я снова появился в разведотделе генера штаба, меня встретили очень дружелюбно. Сослуживцы наперебой спешили сказать мне, что они всегда верили в мою честность.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 Привели радиоукрепление кадров в радиокомитет, занятый тем, чтобы пропаганде Геббельса противопоставить свою контрпропаганду. Возглавлял эту архисложную работу Дмитрий Алексеевич Поликарпов. И я, не будучи знаком с ним ранее, был приятно удивлён встрече в этом партийном деятеле человека умного и честного.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 К сожалению, наша страна оказалась совершенно не подготовленной к тому, чтобы бороться с Геббельсом и его кампанией, уже имевшей большой опыт в демагогии. Признаюсь я, не раз удивлялся, как искусно в Берлине отмывали чёрного кабеля до белого. С тотальным государством вообще труднее бороться. И не всё в нашей контрпропаганде мне нравилось. Помню, когда немецкие коммунисты, живущие в Москве, составили первую листовку, обращённую гитлеровским солдатам, её отнесли ради проверки Льву Захаровичу Мехлесу, заседавшему в высоких инстанциях.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 Я советую ввести контрпропаганду осторожно, сначала на тормозах. Напомнить о временах Фридриха Великого, который был очень талантлив, но всё-таки разбит русской армией. Напомнить о железном канцлере Бисмарке, человеке громадного ума, который предупреждал немцев не задирать хвост перед Россией. иначе Германия разлетится в дребезги. Напомнить немцам о том, что Германия ещё не расплатилась с Россией за 1813 год, когда именно русский солдат спас Европу и освободил Пруссию от наполеоновской оккупации. Наконец, сказал я, надо читать по радио дуракам в Берлине стихи немецкого поэта и патриота Арндта. который говорил, что короли приходят и уходят, а сама Пруссия, сам немецкий народ остаются. Если мы сегодня ещё обладаем ораторским искусством Ганса Фрича радиодиктора Берлина, так давайте подсунем им Бисмарка или Арнта, которые красноречивее Геббельса. Будем бить немцев примерами немецкой истории. Однажды прослушав запись передачи на Германию, Я сказал Поликарпову, что выпускать её в эфир никак нельзя. Почему? Мехлис одобрил текст. Нельзя, объяснил я, чтобы московский диктор, вещающий на Германию, заражённую антисемитизмом, говорил с сильным еврейским акцентом. Помилуйте, но Лев Захарович, но акцент, чёрт побери, вспылил я. Какой немец поверит Москве, если услышит голос еврея? Не знаю, дошло это до Мэхлеса или нет, но при встрече со мною он осмотрел меня через чур выразительно. Мало сидели, ещё захотелось. Я отошёл. Я предложил помимо официальной белой пропаганды ввести иногда и чёрную, когда источник её неизвестен. Немец в Германии, случайно нащупавший в эфире незнакомую станцию, может подумать, что передачу ведёт тоже немец, затаившийся со своим передатчиком где-то в Германии. Для этого я как следует подготовился, решив изобразить себя тем немцем, который не забыл ещё старой добропорядочной Германии. Никаких призывов, одни эмоции. Мой голос был совершенно неизвестен в международном эфире, и я решил побыть в роли радиодиктора. Помню, как раз в Москве объявили воздушную тревогу, когда я впервые подошёл к микрофону.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 Страна, давшая миру так много всем европейцам и всем нам немцам. Теперь у меня нет сердца, открытая рана, и она кровоточит гневом и страхом. В 41, когда всем русским людям хотелось верить в близкую гибель военной машины Германии, находились в горе учёные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 А наш академик Варга печат на заверял публику, что ещё месяц-два и все моторы танков и самолётов Гитлера умолкнут, ибо кончатся запасы горючего. Вот именно тогда, рискуя прослыть паникёром, выступил наш знаменитый учёный Ферсман, подсчитавший экономические возможности стран гитлеровского блока и пришёл к самому точному выводу.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 У меня и не было теперь имени. И не надо мне имени, лишь бы осталось в святости имя родины.